Вестберг и Маркварт, изучая арабских писателей, пришли независимо друг от друга к выводу, что те пользовались для ряда известий о руссах и варягах, которых не различали, первоисточником, составленным во второй четверти IX века. Из этих известий Вестберг удачно извлекает древнейшие сведения о варягах в Новгороде, По упомянутому первоисточнику IX века Ибн Русты Мукадаси, Гордизи сообщают, что Русь живет на острове, окруженном озером. Отсюда она совершает набеги на славян и живет тем, что от них добывает. Своего хозяйства не ведет, пашин не имеет, а на кораблях совершает набеги. Захватывает полон и сбывает его болгарам и хазарам. Захватывает в земле славян полезные предметы, например, меха, и ведет ими торговлю на Волге. Типично варяжская торговля добычей. Но где же этот остров? Его многие крайне натянуто ищут у Азовского моря. Путь варягов – Волга. Река, которая течет к хазарам от русов и впадает в море хазарское – Албекри. По ней народы, которые живут на ее берегах, везут к болгарам свои товары – меха соболье, горностаевы, беличьи и другое. Остров русов по вестбергу тождествен с Хольмгард, что значит «островной город» Исландских сак А так скандинавы называли Новгород. Вероятно, потому что расположен на острове Хольм, образуемом Волховом при выходе из озера Ильменя, поясняет томсон А Куник отмечает полуостровное положение городища, которое легко могло быть искусственно обращено в остров. Эти руссы арабов ильменские варяги. Речь идет о заморских варягах, которые брали дань от мужа по бели и виверицы, а и же бяху у них, то ти насилья дяху славянам, кривичам и мерям, и чуди. Уловили арабы и другой момент, когда разбойничья Торгово-промышленная колония варягов стала втягивать в организацию под своей властью местных славян и врастать в их среду. Кавычки открываются. Много людей из славян приходят к русам и служат им, чтобы этой службой обезопасить себя. Конец цитаты. Гордизи. Эти указания восходят к арабскому источнику второй четверти IX века. Притом, быть может, к тому же источнику восходят указания тех же арабских авторов на Киев как столицу славян, резиденцию их южного князя. Руссов они знают только на севере. Для Весберга тут опровержение вообще представления о Южной Руси, особый от северных варяга-руссов. Для других – только условная особенность арабской терминологии. И долго позднее видим независимое от юга, от Киева и неведомое ему значение северного варяжского центра. Ко второй половине даже последней четверти IX века относятся знаменитое свидетельство Ибн Хардадбеха о русско-арабской торговле. Кавычки открываются. Руссы, а они из славянских племен, приходят из отдаленнейших областей соклаба страны славян, к Румскому морю, и тут продают шкуры бобра, черные лисицы, а также мечи. Конец цитаты. Государь Ромеев взимает с них десятину их товаров. Добавление Ибн Ал-Факиха. Кавычки открываются. А затем идут по морю в Самакарш, Таматарху, город евреев, Хазар, и оттуда возвращаются в славянскую землю. Конец цитаты. Это путь к Черному морю, видимо, по Днепру, и по Черному морю в Таматарху. Но где же взимается императором Моромеев пошлина? Вестберг предполагает в Херсонесе. Это путь Руси. Другой путь, кавычки, открываются. Или же руссы спускаются по славянской реке, Волге, проходят через Камедж, одно из названий Итиля, столицу Хазар, где владелец страны взимает с них десятину. Отсюда они идут в море Джурджана, Каспийская, специально его юго-восточная часть, и пристают к любому намеченному им месту берега. Ширина этого моря 500 парасангов. Иногда они перевозят свои товары из города Джорджиана в Багдад. Здесь евнухи из славян служат им переводчиками. Конец цитаты. Это южная часть того Волжского пути, северная часть которого от Ильмень озера до Болгарии и Хазарии намечено известием о северном острове Руссов. Это те руссы, которых арабские писатели помещают вполне так же, как наш автор повести временных лет по Великому морю рядом с саксами и англами. Бен Иосипон. Тогда как знают они и русов по соседству с венграми и печенегами. Ибн Якуб. Даже сведения о Скандинавии, Норвегии, арабы излагают как сведения о русах. В 922 году Ибн Фадлан северных русов-варягов встретил в земле Болгар, куда они приезжали с товарами. Деятельная торговля велась скандинавами-варягами по Волге, помимо связи с Киевом, и после того, как спаялись края Днепровской Руси, Новгород с Киевом. Как Днепровский путь из варяг в Греки остался доступен варягам, которые ходили через гордарики в Византию, искать выгодные службы и торговых барышей, так и Волжский путь не был им закрыт русской княжеской властью. Нет достаточных оснований связывать с Киевской Русью ряд военных предприятий на Востоке, о которых узнаем из арабских источников. Так, в 70-х годах IX века Русь напала на Абезгун в юго-восточном углу Каспия. Около 925 года, по рассказу Масуди, флотилия русов на 500 кораблях прошла в Азовское море и вверх по Дону и перебралась на Волгу. А тут, условившись с хазарским ханом о пропуске за обещание половины будущей добычи, они вышли в Хазарское море, ограбили Гелан, Табаристан, Абезгун и нефтяную страну. Укрепились на острове близ Баку, и вернулись с большой добычей, но в устьях Волги были перебиты мусульманскими войсками Хагана. Ибн Хаукау писал в 70-х годах X века, как в 969 году руссы разгромили Булгар, Итиль и Семендер, чем добили хазарское царство, потрясенное перед тем победами Святослава, который отнял у них в 965 и 966 годах, власть над Вятичами, Ясами и Косогами. Эти выступления варяжской силы на Волге, идут ли они с Черного моря или с Верховьев Волги, независимы от деятельности киевских князей, с которой насильно их связывают некоторые историки, как, например, Грушевский, а ранее горкаве как не а часто и не совсем точны, а в толкованиях спорны все эти известия о деятельности скандинавского элемента в ранней истории Восточной Европы в IX и X веках. Они дают один общий результат, который нельзя не признать существенным. Именно вывод о большой энергии этой деятельности – торговой и боевой. Восточная Европа прорезана рядом путей, по которым варяги проходили то мирно, то бурно, будоража местную племенную жизнь, втягивая местное население в более сложные международные отношения. За этим полулегендарным и героическим периодом варяжества последовал иной, когда тот же элемент, прочнее оседая на новых местах, получил уже иное значение – не бродило только, а организующей силы. Образование русского княжества было одним из ранних явлений того же порядка, как позднее образование нормандского герцогства на севере Франции, 911 год, или нормандских владений в Южной Италии. И всюду... Норманы быстро втягивались в местную культуру становились итальянцами в италии французами в нормандии ославянивались на руси.